Глава третья Я недоверчиво смотрела на незнакомца и не могла поверить в то, что он король пламени. Ни клыков, ни звериного лика, ни когтей, хотя такое и перчатки могли скрывать. Меня не наградили даже взглядом, лишь взмахом руки приказали стражнику подхватить меня под локоть и усадить на ближайшее свободное место. Я даже не сопротивлялась, Смысла в этом не было ровным счётом никакого. Меня не просто привели на закляние вместе со стольными поцелованными пламенем. Меня сопровождал сюда сам король. Моя судьба предрешена, всё. Так я и погибну от непонятно откуда свалившегося на голову проклятья? Руки сами сжались в кулаки, кольцо перекрутилось и впилось камнем в ладонь. Это всё противозаконно. Убийство Такого количества людей. Не представляю, о чём думал истинный монарх, когда позволял Тирадею зваться королём, когда передавал в его руки столько власти. Его величество король пламени Торин фон Асфен, вместо глашатая, занял один из людей мага, объявляя самую важную здесь и сейчас персону. А король пламени тем временем медленно прошёл по залу. И поднялся на возвышение. Повернулся лицом к людям и обвёл всех собравшихся долгим взглядом. Я вижу страх в ваших глазах, произнёс он холодно и отстранённо. Но бояться нечего. Вы теперь моя собственность и мои люди, и я даю слово, что все вошедшие в это помещение покинут его живыми и невредимыми, если выполнят то, что должны. Что мы должны этому монстру? Шёпотом уточнили справа от меня. Но я так и не увидела, кто рискнул нарушить тишину этим вопросом. Попросту не смогла отвести глаз от короля Пламени, от человека, который приходил ко мне в детстве в кошмарах, от человека, которого пугали тех, кто сбился с истинного пути. И пока не могла найти ни одной пугающей детали. Он выглядел как любой придворный, даже слишком молода для того, кем стращали в детстве кромовники. Я гарантирую вам долгую и благополучную жизнь, произнёс король пламени, опуская руки в перчатках на глыбу камня, призванные служить алтарём. Если вы примете моё предложение, а теперь начнём. Он так говорит, будто у нас есть выбор. Новый шопот за спиной. Я заворожённо наблюдала за тем, как двое мужчин вынесли из боковой двери странный кристалл идеально круглой формы, мутно-белый и будто живой. Туман приходил в движение сам, шевелился внутри кристального сосуда и опять замирал. Его выдрузили на алтарь, рядом с королём пламени, а тот человек, что занял место глашатая, закричал: "Мерка из малых шальвов!" В зале опять повисла оглушающая тишина, все шепотки и разговоры стихли. Люди ждали, что же произойдёт дальше, где эта Мерка и что с ней будет дальше. "Мерка из малых шальвов", повторил глашатай, недовольно окидывая взглядом ряды людей, поцелованных пламенем. "Я", раздался тонкий неуверенный голосок слева от меня. На ноги поднялась тощая девчонка лет 15. -ти. Серое платье на ней висело как на палке, а в больших глазах застыли слёзы страха. "Подойди к его величеству", потребовал глашатай. "Быстрее". Она покочнулась, но тут же взяла себя в руки и вышла в проход между устканьями. Все замерли, наблюдая за тем, как девочка первой подходит к мужчине и переминается с ноги на ногу, а потом неловко кланяется своему господину. Нет причин бояться, дитя, таким же холодным и безжизненным тоном произнёс монарх стихии. Коснись кристалла. Девочка испуганно обернулась, но никто из сидящих не бросился к ней на помощь. Закусив губу, Мерка положила ладонь на кристалл и замерла, как и все остальные. В глубине сосуда с туманом вспыхнула алая искорка, крохотная и тусклая, будто отблеск солнечного луча. Хорошо, опять прозвучал голос короля Пламени. Я готов освободить тебя от твоего проклятия, меркая из малых шальвов. Взамен ты получишь новый дом, еду и работу. Если ты согласна. Мужчина жестом подозвал одного из своих людей. Тот чуть ли не бегом кинулся к королю Пламени, прижимая к груди большую стопку белых листов. Напиши своё имя внизу документа. Ваше величество. Девочка испуганно отпрянула и опустила голову. Простите меня, но я не умею писать. Король пламенно недовольно поджал губы, но не остановил своего человека, который положил перед Меркой лист и воткнул ей в руки печье перо. Тогда скажи вслух: Готова ли ты расстаться со своим проклятием взамен на то, что я предложил? Согласна. Поставь точку или любой другой знак в том месте, где укажет мой человек. Мерка дрожащей рукой поставила точку внизу листа и поспешно вернула перо слуге. Теперь ты должна ещё раз коснуться кристалла, произнёс монарх стихии, но в этот раз вместе со мной. Девочка хлопнула ладонями по кристаллу и зажмурилась от страха. А я с замирающим сердцем застыла на месте, не понимая, что происходит. Если сейчас король пламени убьёт её на глазах у всех, принесёт в жертву или сделает чего похожего, бунта не избежать. Если людям нечего терять, они могут превратиться в зверей и ученить страшное. Я на всякий случай проверила, где находится выход. И пропустила тот момент, когда король Пламени избавился от своих перчаток. А где когти? Одними губами прошептала я и только потом вздрогнула, ведь меня могли услышать не только соседи по скамье. Нет нужды бояться, меркло, произнёс Торрен фон Асфин, опуская ладони на кристалл со своей стороны. Выпусти весь воздух из лёгких и не дыши, пока я не скажу. Девочка затряслась от страха, но поспешно выполнила указание. Внутри кристалла опять вспыхнула та крошечная искорка, которую все уже видели, но в этот раз что-то изменилось. Она начала блуждать по сосуду вместе с туманом, а потом резко метнулась в сторону мужских ладоней и пропала. "Вдыхай", разрешил король пламени. Девочка поспешно раскрыла рот и закашлялась. Король Пламени ждал, пока она придёт в себя, а когда Мерка выпрямилась, обратилась к собравшимся. Проклятие снято. Все ваши страхи напрасны. Сейчас Мерка из малых шальвов получит кошелёк, в котором найдёт средства к существованию на первое время, и будет доставлена в безопасное место, где сможет начать новую жизнь. Ваше величество, подала голос девочка «И где только смелости набралась?» «Да?» — ее наградили взглядом холодных темных глаз. «Я не хочу искать новый дом. У меня есть родители и братья в малых шальвах. Могу ли я вернуться к ним? Прошу вас!» Она отряслась, но все равно произнесла свою просьбу полностью, после чего низко поклонилась. Король пламени смотрел на девочку несколько мгновений, и она не могла. А потом обратился ко всем. Никто из вас больше не увидит своего прежнего дома. Никто и никогда. Ваш новый дом здесь. Но одно я могу пообещать: если среди прибывших сейчас и ранее есть ваши родственники, сообщите об этом моим людям, и семьи будут восстановлены. Мерка всхлипнула и растёрла слёзы по щекам. А я впилась пальцами в подол нижнего платья. Никто и никогда не вернётся к прежней жизни. Что ждёт в тех безопасных землях Короля Пламени, не уверена, что хочу узнать. Рахард из города Лессард. Глашатай зачитал следующее имя, и процедура повторилась, а потом опять и опять. Каждый, кто выходил к Королю Пламени, опускал руки на кристалл Иногда искра, возникающая в глубине тумана, была такой же тусклой, как и у мерки, иногда чуть ярче. И каждый раз люди подписывали бумаги и позволяли избавить их от проклятия поцелуя пламени. Их уводили через одну из дверей. Уводил один и тот же человек. Ему требовалось буквально несколько минут, чтобы вернуться обратно в зал. И как мне хотелось верить, что всех их действительно доставляют в лучшее место. а они передают их души богам прямо за тем порогом. Слишком много ужасных историй и легенд ходила по земле о короле пламени, чтобы все внезапно оказалось так просто и хорошо для проклятых. В чем же кроется истинная причина всего происходящего? Кассандра де Волье. Де Волье, фамилия, которую я выбрала себе сама, Ведь не имела права носить имя Роды из-за своего рождения. Как долго я боролась за эту приставку Д. Я встала резко, вскинула подбородок и неожиданно для самой себя встретилась взглядом с королём. Возможно, мне показалось, но мужчина еле заметно усмехнулся. На негнущихся ногах я каким-то чудом преодолела расстояние, разделяющее нас, и остановилась рядом с кристаллом. Белый туман манил, привлекал, но при всём этом я видела и своё отражение в зеркальной поверхности артефакта. Растрёпанные чёрные волосы, искаженная до крови нижняя губа, победневшее от страха лицо и ужас, который так просто читался в тёмных глазах. Такой видела себя я, такой видели меня все остальные. И поэтому мне не поверил король Пламени, когда перехватил у выхода. Я выдала себя одним только внешним видом. Конечно, разве могла какая-то адептка выглядеть вот так? Коснитесь кристалла, Кассандра, глубоким голосом приказал монарх стихии, именно приказал. В словах чувствовалась власть. Чувствовалось, что он ни о чём не привык просить, только приказывать, особенно тем, кто находился теперь в его власти. Я медленно опустила вначале одну ладонь. на гладкую холодную поверхность, затем вторую, и посмотрела на мужчину. Мне было неинтересно наблюдать за очередной искрой где-то в глубине тумана, куда сильнее хотелось прочитать те немногие эмоции, которые могли появиться на лице короля Пламени. Первым, что я заметила, было искреннее и неприкрытое удивление. Тёмные густые брови взлетели вверх, а на гладком широком лбу появились морщины. Я встретилась взглядом с королём Пламени и внутренне содрогнулась от того взгляда, которым он меня наградил, полным холода, полным власти и желания подчинить, будто у хищника, заметившего свою жертву. А потом я опустила глаза к кристаллу и сдавленно охнула. Тусклой искры не было, не было и белого тумана. Весь он окрасился в огненно-алый, будто пламя вспыхнуло прямо внутри кристалла. Настоящий пожар пылал в артефакте под моими руками, но поверхность, которую я касалась, оставалась такой же холодной. Интересно, Кассандра. Очень интересно. Грудным голосом нарушил тишину король Пламени. Что мне надо подписать? Я резко отдёрнула руки от артефакта, и пламя в нём потухло, вернув место молочно-белому туману. Вам ничего сейчас подписывать не нужно. Я чувствовала его взгляд, ощущала кожей так явно, как прикосновение ледяного ветра на балконе в осенний пасмурный день. "Гилберт, проводи Кассандру. Последвил новый приказ". И отдан он был не тому человеку, что до этого занимался сопровождением людей к двери по правую сторону. "Куда вы собираетесь меня отвезти?" Я отшатнулась от мужчины, который всё время молча стоял поодаль от алтаря. Я позже всё объясню. Снезашёл до ответа король Пламени. А сейчас выполни приказ своего короля и уступи место следующему проклятому. Своего короля? Он не мой король. Я не присягала ему на верность. Пойдёмте. Гилберт оказался таким же лысым, как и остальные мужчины, которых я тут видела, и носил на шее такой же медальон. Я не подписала документ. Я оттолкнула его руку и повернулась к королю пламени. «Значит ли это, что вы сдержите слово и сохраните мне жизнь?» Я чуть было не сказала, как и остальным, но вовремя прикусила язык. Неизвестно, что стало с остальными после подписанного документа. Почти все проклятые были из простых людей и не умели читать. Что если они подписали бумаги, которые уличали их в каких-то преступлениях и предрекали им тем самым смерть? "Я даю вам слово, Кассандра", ледяной голос стеганул по спине Хлыстом, что вы останетесь живы, если будете выполнять мои приказы. Гилберт, мужчина схватил меня за руку и стащил по небольшим ступенькам с возвышения. Наш путь лежал к левой двери, к той, куда ещё никого не отправлял король Пламени. Но и до меня ещё никто не смог создать внутри кристалла ничего крупнее искры.